Глава шестая. Латлориен. «Друзья, боюсь, нам больше нельзя здесь оставаться». Слова Арагорна вернули отряд к действительности. Он оглянулся на Марийские ворота и стиснул рукоять меча. «Прощай, Гэндальф», — проговорил он. «Разве я не предупреждал тебя? Берегись». «Я оказался прав, но мне не легче от этого». У нас все меньше надежды. Арагорн повернулся к отряду. «Да, нам не на что надеяться», — повторил он, — «но мы должны идти. Может быть, мы сможем отомстить. Укрепитесь духом, не надо плакать. Впереди у нас долгий путь и тяжелая работа». С того места, где они остановились... Открывался вид на узкую горную долину, стесненную отрогами. Три вершины выделялись на фоне неба. Келебдил, Фануидол и Карадрас. По ущелью неслась река. Белой пенной нитью она прошивала каскад водопадов. Над некоторыми из них висела кисия мельчайших брызг. «Будь судьба к нам помилостивее», — сказал Рагорн. Мы спустились бы с перевала по тропе вдоль реки. «Это все Карадрос!» — Гимли погрозил кулаком горной вершине. «Вот он стоит, ухмыляется!» На востоке горы неожиданно обрывались. За уступом смутно синели далекие земли. К югу, насколько хватало глаз, тянулась горная страна, А далее, как в миле, на дне долины лежало озеро, похожее на наконечник копья, глубоко вонзившегося в горный склон. Затененное, кроме южного краешка, освещенного солнцем, оно выглядело везде одинаково темным. Ни одна морщинка не портила безмятежного лика воды. Берега, со всех сторон свежие и зеленые, казалось, не знали прикосновения ничьей ноги, «Вот дремлет зеркальное, наш легендарный Келет Зарам!» — печально произнес Гимли. «Я помню, он сказал, да возрадуешься ты, увидев его. Но нам нельзя там задерживаться. Сколько дорог я пройду, прежде чем возрадуюсь снова. Оказывается, это я буду спешить, а он останется». Дорога, ведущая от Марийских ворот, была сильно разрушена. Местами пропадала в зарослях вереска и камнеломки, но в ней еще угадывался некогда широкий мощный тракт, подобающий столице гномьего мира. Временами на обочинах попадались руины не то изваяний, не то строений, зеленые курганы с вершинами, поросшими березняком или одинокие мощные ели. Повернув на восток, Дорога вывела их к самому берегу Зеркального. Неподалеку из травы поднимался обломок колонны. «Камень Дарина!» — воскликнул Гимли. «Я не могу пройти мимо и не заглянуть в воды чудесного озера!» «Я прошу тебя, постарайся побыстрее!» Арагорн с беспокойством оглянулся на Марийские ворота. «Солнце скоро сядет. До заката орки, надеюсь, не выйдут, но прежде чем настанет ночь...» Лучше бы нам оказаться подальше. Луна на исходе. Ночь будет темной. — Идем со мной, Фродо! — позвал Гимли, сбегая по зеленому склону. — Ты обязательно должен заглянуть в воды Келидзарома. Фродо пошел следом. Тихая синяя вода притягивала, несмотря на усталость. Сэм тоже увязался за ними. Возле обломка колонны Гимли остановился камень изъели трещины, руны, когда-то покрывавшие столб, стерлись, их уже нельзя было прочитать. — Здесь государь Дарин впервые заглянул в воды зеркального, — пояснил гном. — Давай и мы поглядим на дорожку. Они наклонились над темной водой. Сначала не видно было вообще ничего. Потом из густой синевы медленно проступили очертания гор и простор неба над вершинами. Затем, словно самоцветы, погруженные в глубину, показались звезды. Фродо удивленно взглянул вверх. Там сияло солнце. И опять перевел взгляд на воду. Звезды! Зато отражений хоббита и гномов в воде не было. — О, прекрасный и дивный заром! благоговейно произнес Гимли. В его водах корона Дарина ожидает пробуждения государя. Гном с трудом оторвался от воды, низко поклонился, промолвил «Прощай» и зашагал к дороге. — Ну что ты там видел? — накинулся Пиппин на Сэма, но тот, глубоко задумавшись, даже не услышал вопроса. Вскоре дорога, повернув на юг, привела их к большому роднику с чистой, словно хрустальной водой. Переливаясь через каменную кромку, вниз бежал веселый ручеек. «Отсюда берет начало Серебрянка», — сказал Гимли. «Но пить нельзя. Вода холодна, как лед». «Скоро этот ручеек станет быстрой рекой», — улыбнулся Арагорн. «Теперь много миль нам с ним по пути». Дорогу выбирал Гэндальф, и лежит она через леса, вдоль русла Серебрянки, до ее впадения в Великую реку. Леголас поглядел вслед ручью, терявшемуся в золотистой закатной дымке долины. — Там Латлориен! — звенящим голосом произнес он. — Прекраснейшие владения эльфов в этом мире! Нигде нет таких деревьев, как там! Их листья не опадают осенью, а становятся золотыми. А когда весной нарождается молодая листва, В зелени распускаются золотые цветы, И серебряные ровные гладкие стволы Несут сияющие кроны, словно драгоценные колонны, А земля под ногами покрывается золотом старых листьев. Так говорится в песнях, поющихся у нас в Лихолесье. — Ах, как возрадовалось бы мое сердце, приди мы туда весной! — Мое возрадуется и зимой, — заметил Арагорн, — да только мы еще не там. И впереди немало миль. Не будем медлить. Некоторое время Фродос с Сэмом пытались не отставать, но Арагорн шагал таким размашистым шагом, что скоро хоббиты тащились далеко позади. С самого утра во рту у них не было ни маковой росинки. Садина у Сэма на щеке горела огнем, а голова кружилась. После теплого подземного мрака свежий ветер казался холодным. У Фрода болели грудь и бок, ему не хватало воздуха. Легулас обернулся и сказал что-то Арагорну. Арагорн, остановив отряд, позвал Боромира и подбежал к хоббитам. — Извини меня, Фродо! — с искренним участием воскликнул он. «Столько всего случилось сегодня. Я совсем забыл про ваши раны. Но потерпи еще немного. Недалеко есть одно место. Там можно передохнуть. Там я помогу вам. Боромер, давай-ка понесем их». Вскоре путь пересек еще один ручей, впадавший в Серебрянку. Русло раздалось вширь, а после порога из зеленого камня по берегам появились неказистые низкорослые пихты и заросли черники. Дойдя до Галичного плеса, устроили привал. Пока Гимли, призвав на помощь Мерри и Пиппина, занимался костром и обедом, Арагорн врачевал раненых. Царапина на щеке Сэма была неглубокой, но выглядела скверно. Арагорна она поначалу встревожила, но после тщательного осмотра он хлопнул Сэма по плечу и улыбнулся. — Повезло тебе, братец, — проговорил он. — Многим первый убитый орк обходился куда дороже. Яда на Ятагане не было, а между прочим часто бывает. Сейчас я ее обработаю, заживет и не заметишь. Вот гимли воду согреет. Он достал из сумки на поясе уже знакомые хоббитам немного увядшие листья. У меня еще остались листья ацелос. Брось один в воду, потом промоешь и завяжем. А пока посмотрим Фрода. Со мной все в порядке, поспешно заявил Фрода. Ему не хотелось раздеваться. Есть бы только немного, да отдохнуть чуток». «Нет уж», — сказал Арагорн. «Надо же взглянуть, на что похож хоббит после молота и наковальни. Я все еще диву даюсь, что ты живой». С этими словами Арагорн бережно стащил с Фрода куртку, потом рубашку, потом присвистнул в удивлении, а потом расхохотался. У него перед глазами свет мерцал и переливался на мириадах колечек, Следопыт осторожно снял кольчугу, расправил, и она зазвенела у него в руках, а жемчужины засияли, как крупные звезды. «Посмотрите-ка, друзья!» — позвал рагорн. «Вот прелестная хоббичья шкурка! В пору эльфийских князей обрежать! Не равен час прознают охотники, какие шкурки у хоббитов шире, мигом со всего Средиземья набегут!» «Только толку от их стрел не будет!» В изумлении, уставясь на кольчугу, вымолвил Гимли. «Да ведь это же мифрил! Мне не то, что видеть и слышать про такое не приходилось! Подожди-ка, уж не про эту ли кольчушку Гендель вспоминал? Тогда я скажу, недооценил он ее. Вот уж поистине королевский дар!» «Тот я удивлялся, о чем вы там с Бильбы все шишукаетесь!» — воскликнул Мэри. Милый наш Бильбо, я его теперь еще больше люблю и надеюсь найти случай сообщить ему об этом. Но как нехороша была кольчуга, а на груди у Фрода, ближе к правому боку, красовался огромный, истинно черный синяк. Даже левый бок, которым его ударило о стену, был слегка ободран. Арагорн быстро обработал раны и острый запах Ацелоса придал бодрости всем вдохнувшим порок над котелком. Скоро Фродо уже свободно мог дышать полной грудью, хотя еще несколько дней старался не спать на правом боку. «Кольчуга на редкость легкая», — сказал Арагорн. «Надевай-ка ее и постарайся не снимать даже ночью. Мне будет спокойнее. Если уж попадешь в совсем безопасные места, тогда другое дело. Но, боюсь, это еще не скоро будет». После завтрака приготовились выступать. Костер погасили и постарались уничтожить все следы стоянки. Впрочем, до заката отряд не успел уйти далеко. С гор сползли длинные тени, а с низин начал подниматься туман. Дальние равнины на востоке растаяли в сумеречной дымке. Фродос с Сэмом вполне оправились и больше не отставали. С одной короткой остановкой Арагорн вел отряд до темноты. Ночь пришла звездная, но безлунная. Теперь ущербная луна появлялась лишь под утро. Фродо и Гимли молча шагали в конце растянувшейся цепочки, чутко прислушиваясь к звукам позади. Наконец Гимли заговорил. «Только ветер вокруг. Либо у меня уши деревянные, либо поблизости ни одного гоблина нет. Может, им просто хотелось выгнать нас из морей, а кольцо вовсе ни при чем. Вообще-то они мстительные». Фродо не отвечал. Он изредка поглядывал на жало. Клинок оставался темным. Но ему не давали покоя звуки или призраки звуков позади. С наступлением ночи он снова стал слышать знакомое пришлепывание. Несколько раз он специально резко оглядывался и однажды заметил вдалеке две крошечные светящиеся точки. Или ему показалось... Во всяком случае, они тут же пропали, словно метнулись в сторону. — Ты чего озираешься? — спросил Гимли. — Знаешь, мне кажется, я шаги слышу, — решил признаться Фродо. А иногда вижу глаза чьи-то сзади. Еще в море это началось. Гимли лег на землю и прижался ухом к дороге. — Ничего не слышу. Только травы и камни разговаривают, — сказал он, поднимаясь. — Давай-ка поторапливаться. Смотри, отстали мы. Порыв ночного ветра пронесся по долине. Впереди смутно начала вырисовываться серая стена, временами оттуда наплывал волнами шелест. Латлориен! воскликнул Леголас. «Мы на опушке золотого леса!» «Как жаль, что сейчас зима!» Вскоре высокие деревья закрыли небо. Речка, верная проводница, нырнула под их своды. В звездном свете серели вокруг стволы а в листве изредка просверкивали красновато-золотистые блики. — Латлориен, — удовлетворенно вздохнул Арагорн, — как я рад снова услышать шелест этих деревьев. — От ворот нас отделяют только пять лиг, но дальше сегодня не пойдем. Понадеемся на эльфийские чары, да сохранят они нас этой ночью от напастей. — Если эльфы еще остались здесь, — пробормотал Гимли, — «Что им делать в темнеющем мире?» «Никто из нас не бывал здесь уже очень давно», — ответил Леголас. «Когда-то, много веков назад, мы бродили в этих лесах, но я знаю, Лориен не заброшен. Тайная сила хранит здешние края от зла. Просто эльфы Лориена не показываются, наверное, ушли вглубь лесов, подальше от северного края». «Да, они живут там, дальше», — махнул рукой Арагорн, — И вздохнул, словно припомнив что-то. Сегодня ночью на их помощь рассчитывать не приходится. Давайте пройдем немного в лес, а там поищем место для ночлега. Он шагнул вперед, на Боромер не тронулся с места. — А другого пути нет? — напряженно спросил Гондорец. — Зачем же нам искать другие пути, когда перед нами светлейший из всех возможных? — удивился Арагорн. — Я предпочел бы обычную дорогу, ведя она хоть через все урочьи засады, — проговорил Боромер. А мы все время выбираем какие-то чудные пути, и они то и дело приводят нас к злосчастьям и бедам. — Я не хотел идти в море, и вот какой потери обернулся наш выбор. А теперь ты хочешь вести нас в золотой лес. Мы в Гондоре слыхали об этих опасных местах. Говорят, из тех, кто вошел под сень золотых лесов... Мало кто вышел обратно, а уж невредимым и вовсе никто. — Лучше сказать неизменным, так будет вернее, — поправил Арагорн. Видно, Гондор теряет знания, если в городе некогда мудрых правителей стали бояться Латлориена. Впрочем, можешь держаться своих слухов, другой дороги все равно нет. Можно, конечно, вернуться к Марийским воротам и лезть через горы, но там нет перевалов. — Ладно, веди, — с неохотой согласился Боромир. — Но я говорю, что это опасно. — Опасно, — согласился Арагорн, — очень опасно для любого зла, какое есть в мире, или для того, кто несет зло в себе. А для прочих — чудесно. Идите за мной. — Примерно через милю путником повстречался еще один ручей, сбегавший с холмов на западе. Веселый голос плещущей воды слышен был издали, а потом меж корней деревьев замелькали темные, быстро бегущие водовороты. — Это Нимрадель, — с нежностью произнес Леголас. — У сумеречных эльфов о ней поют песни. Там говорится о радуге на перекатах и золотых листьях, мелькающих в белой пене. Сейчас, когда в мире темнеет, мост через Нимрадель разрушен. Я хочу омыть ноги в здешней воде. Она снимает усталость. Эльф шагнул в ручей. «Идите ко мне!» — позвал он. «Здесь не глубоко, Можно вброд перейти. На том берегу отдохнем. Может быть, голос этой нежной реки исцелит нас на время от нашей скорби». Один за другим его спутники ступили в воду. Фродо постоял немножко у берега, прислушиваясь к ощущениям. Вода, темная в ночи, ласковой прохладой обняла его ноги, приникла к нему, чистая, звенящая, и уже через несколько шагов усталость от долгого пути растворилась в ней и уплыла куда-то вниз по течению. На другом берегу, пока они ели и отдыхали, Леголас рассказывал о Лотлориене, о том крае, каким он остался в памяти сумеречных эльфов, об чистым солнечным и звездным светом лугах у великой реки, о ярком и юном мире, не знающем мрака, а когда голос эльфа замолкал, становился слышен похожий голос реки, звенящий на перекатах. Фродо даже начало казаться, что в звуках бегущей воды можно разобрать отдельные слова. «Слышите, как говорит Нимрадель?» — спросил Леголас. «Хотите, я спою вам песню о девушке, жившей здесь давным-давно и оставившей реке свое имя? Песня эта очень красива на нашем лесном наречии, но для вас я спою ее на Вестроне, как поют иногда в доме элренда Тихим голосом, почти сливающимся с шелестом листьев и плеском воды, он начал. То песнь о деве, что жила в далекие года, Чиста, как полдень, и светла, как ранняя звезда, Она несла эльфийский свет, так солнцем залитой Волшебный лориен одет зарею золотой. Так бьется чистым серебром прозрачный звонкий ключ, Так ветер в странстве своем свободен и летуч. И озарял лучистый взгляд чертоги древних гор, И песен светлый звездопад звенел огладь озер. Где ныне дивный этот свет, где лучезарный взор? Утерян Нимродели след среди полночных гор, Там, где клокочет пенный вал, без счета долгих дней, Ее корабль эльфийский ждал и не гасил огней, но на серебряный причал из северных земель Ворвался вихрь, и он умчал Корабль от ним радель. Туда, где глух и мрачен путь, где ветер волны рвет, где взор слепят и режут грудь осколки черных вод. И Амрот в сумрачном краю, где ночи торжество, Послал проклятье кораблю, предавшему его. Он был навеки разлучен с любимою своей. Где с той поры скитался он, среди каких теней? Где нынче он, в каких мирах смешались сон и явь? Вот он взлетает на волнах, вот он стремится вплавь, Он в ветре чайкою парит, он пеною одет, Он гордым лебедем царит над бездной вод. Но нет, то лишь видение, день за днем, И верно навсегда хранит молчание о нем Пустынная вода. Неожиданно Леголас замолчал. «Я забыл дальше», — смущенно признался он. «Это долгая песня, печальная, ибо рассказывает о скорби, пришедшей в цветущий Лориен, когда гномы пробудили горное зло». «Не они же его создали», — не удержался Гимли. «Я и не говорю так. Но зло пришло», — печально сказал Леголас. «И многие эльфы из народа Нимрадели ушли на запад» и только она, заплутав в белых горах, не нашла дороги к кораблю, где ждал ее возлюбленный Амрот. По весне, в шуме молодой листвы, здесь, у реки с ее именем, все еще слышится голос Нимрадели, и тогда с юга ветер приносит голос Амрота. Нимрадель впадает в серебрянку, эльфы говорят «Келебранд», а Келебранд, сливается с Андуином Великим, впадающим в залив Белфалас. Откуда отплывали лориинские эльфы? Корабль так и не дождался ни Амрата, ни Нимрадели. Говорят, она жила здесь, возле порогов, в ветвях огромного дерева. Это в обычае у лориинских эльфов. Их даже называют галадримы — древесный народ. Дальше в лесу мы, наверное, встретим огромные деревья-дома, Древесный народ не зарывался в землю, как гномы, и не строил каменных укреплений, пока не пришла тень. «Я их понимаю», — неожиданно произнес Гимли. «Сейчас-то точно спокойней жить на дереве, чем сидеть на земле». Он выразительно взглянул за реку, на дорогу, ведущую к долине Туманного ручья, а потом поглядел на сплетение ветвей над головой. — Ты подал дельный совет, друг Гимли, — поддержал его Арагорн. — Дом мы строить не будем, на но сегодняшнюю ночь проведем, если получится, как галадримы. Пойдемте, не стоит здесь засиживаться. Отряд свернул с тропы и углубился в сумрак леса. Неподалеку от порогов уже начали встречаться деревья в несколько обхватов. Кроны их терялись где-то высоко в ночной тьме. Я поднимусь наверх, предложил Леголас. В лесу я дома, хотя таких деревьев у нас нет. Я их знаю по песням. Это мелорны, цветущие золотыми цветами. Наконец-то я посмотрю на них вблизи. Деревья, наверное, хорошие, с сомнением, проговорил Пиппин. Может, птицам удобно на них спать? Но я-то нельзя, облик, я не могу спать на жордочке. Тогда вырый норку. — предложил Леголас. — Но если ты хочешь укрыться от орков, мой тебе совет. Копай поглубже. Эльф без разбега подпрыгнул, ухватился за высокую ветку и сильно качнулся, собираясь перебраться на следующую. — Даро, — прозвучал сверху неожиданный приказ. Растерявшийся Леголас выпустил ветку из рук и, с трудом удержавшись на ногах, приземлился рядом с товарищами. — Стойте тихо, — шепнул он остальным. «Не говорите, не двигайтесь!» Вверху кто-то мелодично рассмеялся и уже другой голос заговорил по-эльфийски. Фродо, к своему удивлению, мало понял из сказанного и пришел к выводу, что язык лориенских эльфов не похож на другие эльфийские. Однако Леголас без труда ответил на том же языке. «Кто это и что они говорят?» — прошептал Мерри. «Да эльфы это! Неужто не слышно?» — удивился Сэм. — Да, это эльфы. Леголас с улыбкой посмотрел на Сэма. И они говорят, ты так пыхтишь, что в тебя с закрытыми глазами попасть можно. Сэм в испуге прикрыл рот рукой. — А еще они говорят, — продолжал Леголас, — что ты можешь не бояться. Они давно за нами наблюдают и слышали, как я пела о ним, Радели. По голосу они поняли, кто я, и просят подняться наверх. Кстати, и тебя, Фродо, тоже. Мне кажется, они предупреждены о нашем приходе. Остальных просят пока подождать немного. Из сумрака ветвей над головами путников выпала веревочная лестница, слабо мерцавшая в темноте. Леголос легко взбежал по перекладинам, а Фродо медленно и осторожно начал карабкаться. Позади пыхтел потихоньку неотвязный Сэм. Ветви Меллорна сначала росли под прямым углом к стволу, а потом загибались вверх. Довольно высоко над землей ствол расходился на несколько мощных ветвей. Там крепилась легкая деревянная платформа. Эльфы называют такие талан, но Фродо знал другое слово — «флет», и не удивился. На «флет» попадали через круглый люк в центре. Когда, довольно скоро Фродо, наконец, выбрался на флет, он застал Леголаса, беседующим с тремя другими эльфами. Их с трудом можно было различить на фоне ветвей, настолько удачно была подобрана темно-зеленая одежда. Один из них достал из-под полы плаща небольшой фонарь и, направив узкий луч света на хоббитов, тут же убрал его снова, после чего обратился к Фродо со словами «Приветствия». Фродо, запинаясь, ответил. «Добро пожаловать!» — повторил эльф на всеобщем языке с сильным акцентом. «Извините нас, мы редко пользуемся другими языками и еще реже говорим с пришельцами. Даже наши северные родичи отдалились от нас, но разведчики помнят другие языки. Я есть разведчик. Зовут меня...» Халдир, а это мои братья Румил и Орофин. Они плохо говорят по-вашему. О вашем приходе нас предупредил Элронд. О хоббитах. Эльф с трудом выговорил незнакомое слово. Мы не слыхали много лет. Даже не знали, что они еще есть в Средиземье. На злодеев вы не похожи. А раз с вами пришел наш родич... «Мы вам рады. Чужой странцам нет дороги в нашу страну, но рушательство Эльрунда — весомо, и для вас мы сделаем исключение». «Сколько вас?» «Восемь», — ответил Леголас. «Я сам, четверо хоббитов, два человека, один из них — друг эльфов Арагорн». «Арагорна, сына Арагорна, хорошо знают в Лорине», — улыбнулся Халдер. Владычица благосклонна к нему. Но ты назвал пока только семерых. «Восьмой гном», — коротко сказал Леголас. «Гном», — повторил Халдер, — «это плохо». «Гномы после темных дней на мне друзья. Он не может войти в Лориан». «Но это Гимли от Одинокой горы, из народа Дайна, дружественного Ривенделу, заступился Фродо. «Элрон сам выбрал его». Некоторое время эльфы тихо переговаривались между собой, изредка задавая вопросы Леголасу. «Хорошо», — наконец произнес Халдер, — «это против правил, но если Арагорный Леголас поручится за гнома, он пойдет с вами. Только через Лориан ему придется идти с завязанными глазами. Скажите остальным, чтобы поднимались. Эту ночь вам лучше провести на дереве». Река охраняется с тех пор, как много дней назад к морю прошла большая ватага орков. Тогда же на краю леса появились волки. Если вы и в самом деле пришли из моря, значит опасность близко. Завтра на рассвете мы уйдем в леса. Хоббиты будут ночевать с нами. Остальные пусть спят на соседнем дереве. Там есть такой же талан. Под твою ответственность с. Если что случится, сразу зови нас и приглядывай за этим гномом. Леголас отправился сообщить товарищам о словах Халдера, и вскоре Мерри с Пипином вскарабкались на флет. Выглядели они запыхавшимися и испуганными. — Вот, — Мэри с трудом перевел дух, — мы привлекли ваше одеяло. Остальное странник спрятал внизу. Не зачем было тащить наверх такую тяжесть, заметил Халдер. Зимой на Талане, конечно, прохладно, но у нас найдутся для вас и еда и питье, и теплые плащи. Хоббиты без возражений поужинали еще раз. Потом закутались в меховые эльфийские плащи, а сверху завернулись в собственные одеяла и попытались уснуть. Однако, несмотря на усталость, сделать это с первой попытки удалось лишь Сэму. Хоббиты не любят высоты. В их жилищах, как правило, нет вторых этажей. А если есть, там никогда не размещают спальни. Спать на флете оказалось очень неуютно. Там не было даже перил. Только плетеная циновка, защищавшая от ветра, которую переносили по мере надобности. Пиппин все ворочался. Если я и засну на этой голубятне, ворчал он, как бы под деревом не проснуться. А я, засыпая, буркнул сам, даже и там не проснусь. Если мне, конечно, дадут уснуть, некоторые разговорчивые. Фродо долго лежал без сна, глядел на звезды, пробивающиеся кое-где сквозь листву, и сомкнул глаза не скоро. Сэм давно уже посапывал рядом с ним. Сквозь неплотно прикрытые веки Фродо различал неподвижных эльфов, изредка переговаривавшихся еле слышным шепотом. Их осталось двое, третий спустился на нижние ветви. Наконец, убаюканный нежным шелестом листвы и тихим звоном Нимрадели, хоббит уснул и во сне слышал песню Легаласа. Проснулся Фродо глубокой ночью. Другие хоббиты спали, эльфов не было. Сквозь листья тускло просвечивал серпик старой луны. В безветрии снизу до него донесся грубый смех и слитный топот. Несколько раз лязгнул металл. Звуки удалялись вглубь леса. Неожиданно над люком флета появилась голова эльфа в капюшоне. Обеспокоенный Фродо сел. — Что там? — спросил он. — Ирч! — вистящим шепотом произнес эльф единственное слово, быстро втягивая на флет веревочную лестницу. «Орки!» — скорее догадался, чем понял Фродо. «Что они делают?» Но эльф, не ответив, исчез в ветвях. Внизу было уже тихо. Даже пороги, казалось, звучали приглушенно. «Хороши бы мы были на земле!» — подумал Фродо. Но ведь у орков чутье хорошее, да и лазить они умеют!» Он осторожно достал из ножен жало. Клинок горел синеватым огнем, на глазах остывая. И вскоре погас совсем. Однако ощущение близкой опасности почему-то не спешило уходить, скорее наоборот. Фрода ощущал нарастающее беспокойство. Он привстал, на четвереньках подобрался к отверстию и стал всматриваться вниз. У подножия дерева, далеко внизу, что-то происходило. «Это не эльфы», — думал Фродо, — «и их не услышишь. А тут вроде как принюхивается кто». Теперь уже Фродо был уверен, что кто-то поднимается по стволу вверх. Незнакомец дышал тяжело, явно стараясь не шуметь. Фродо, свесившись вниз, вдруг увидел два бледных горящих глаза, устремленных на него — В этот же миг неясный серый силуэт метнулся вокруг ствола и исчез. Через мгновение появился Халдер. Он просто пришел по ветвям. «На дереве кто-то есть», — сообщил он. «Это не орк?» «Он удрал слишком ловко. Орки так не могут». «Хоббиты, наверное, тоже», — полувопросительно добавил он. «Стрелять нельзя. Эта банда пока недалеко». Не стоит поднимать шум. Орков много прошло. Они перешли Нимрадель, чтобы у них лапы их грязные отсохли. Под деревом принюхивались. Нам втроем сотни не справиться. Вот мы и пошли перед ними, заманивая подальше. Орофин предупредит наш народ. Из на до сих пор ни один орк не выходил. Завтра же северную границу закроют, а нам с расцветом идти на юг. На рассвете хоббиты проснулись с ощущением ясного летнего утра. Голубое небо виднелось в просветах ветвей. На юге перед Фродо лежала долина Серебрянки, вся в красноватом золоте мерно колышущихся лесов. Рано утром отряд снова был в пути. Теперь вели Халдер и его брат Румил. «Прощай, милая Нимродель!» — певуче воскликнул Леголас. Фрода оглянулся, и среди серых стволов ему блеснуло пятнышко белой пены. «Прощай», — пробормотал и он, думая о том, что вряд ли есть на свете еще хоть одна река с таким чарующим голосом. Тропа по-прежнему вела их вдоль берега Серебрянки. На земле попадались отпечатки орочьих сапог. Но скоро Халдер срезал какой-то знакомый ему угол и остановился на берегу. «Здесь нас ждут», — сказал он и позвал мелодичным птичьим посвистом. На той стороне из зарослей вышел эльф в сером плаще с сияющими на солнце золотыми кудрями. Халдер ловко перебросил ему конец веревки, моток которой носил на поясе. Заречный эльф поймал и закрепил конец. «В этом месте, как видите, Келебранд уже серьезная река», — промолвил Халдер. «Здесь глубоко, течение быстрое, а вода холодная. Теперь мостов нет. Мы переходим вот так». Эльф захлестнул свой конец веревки вокруг мощного ствола и легко, словно в танце, перебежал на другую сторону. «Идите за мной!» — позвал он. «Я-то пройду», — ответил ему Леголас. «Но остальным это вряд ли удастся. Им что, плыть?» — рассмеялся Халдер. «Сейчас мы и протянем еще две веревки, повыше и пониже. Тогда чужеземцы смогут пройти». Когда простой мост был готов, отряд принялся переправляться. Из хоббитов отличился Пиппин, быстро перешедший реку, придерживаясь одной рукой за перила. Он ни разу не взглянул под ноги. Сэма пришлось ждать долго». Он едва полз, подолгу не мог отпустить веревку, чтобы перехватиться руками, и, как завороженный, неотрывно смотрел на воду внизу. Когда он оказался на другом берегу, все облегченно вздохнули. — Век живи, век учись, — нетвердым голосом просипел Сэм. — Как любил говаривать мой старик! — Оно, конечно... Он при этом про садоводство думал, а не про то, чтобы, значит, на насесте спать или там по паучье ползать. Даже мой дядюшка Энди таких штуковин не выкидывал. Наконец, весь отряд оказался на восточном берегу. Эльфы смотали две веревки, а Румил, возвращавшийся на Талан, вытащил третью, быстро свернул в бухту, повесил на плечо и, махнув рукой, скрылся в лесу. «Теперь мы на внутренних землях Лориена», — сказал Халдер. «Чужеземцы здесь не бывают. Для вас сделано исключение. Но гному я по уговору должен завязать глаза. Остальные пока могут идти так». Гимли фыркнул. «Я об этом не уговаривался. Я не пленник и не шпион. Мой народ никто не заподозрит в связях с врагом. И с эльфами мы не враждовали». «Если ты боишься раскрывать мне ваши тайны, так я не опаснее остальных!» «Я не подозреваю тебя ни в чем», — терпеливо сказал Халдер. «Но таковы законы нашего края. Не я их создаю, не мне их и менять. Я и так сделал слишком много, позволив тебе ступить на землю за Келебрантом». Но Гимли уперся. «Я пойду свободно или уйду домой и сдержу слово, даже если сгину в глуши». Ты не можешь уйти, вздохнул Халдер. С того места, где ты стоишь, у тебя лишь один путь предстать перед нашими владыками. Только они теперь вольны позволить тебе уйти или остаться. За рекой нашей сторожевые посты. Ты даже не успеешь понять, почему умер. Гимли потащил топор из-за пояса. Эльфы неторопливо, но все равно очень быстро натянули луки. Чтобы им пусто было этим твердолобым гномом, в сердцах воскликнул Леголас. Эй, вмешался Арагорн. По-моему, отряд веду я. Гному, конечно, нелегко снести такое отношение к себе. Я предлагаю завязать глаза всем, и Леголасу в том числе. Так будет справедливо, хотя и сделает наш путь скучноватым, да и времени он займет больше. Гимли неожиданно расхохотался. Представляю, какими дураками мы будем выглядеть, Гагаталон. А Халдер значит у нас поводырем будет. Ладно, не надо всем. Я согласен, если один Леголас разделит со мной компанию. Я эльф. Я свой здесь. С гордостью произнес разгневанный Леголас. Чтобы им всем пусто было этим твердолобым эльфом! — тихонько произнес Арагорн. — Давай, Халдер, завязывай нам глаза. — За каждый ущерб, будь то синяк или шишка, я потребую возмещения, — проговорил Гимли, покорно ожидая, пока эльфы завязывали ему глаза платком. — Не придется, — усмехнулся Халдер. — Я аккуратно поведу вас. А тропы у нас мягкие, ровные. Не споткнешься. — До чего довели злосчастные времена, — восклицал Леголос. Мы все здесь враги одного врага, и вот меня ведут, словно слепца, когда вокруг солнца играет в золотых листьях. «Враг уже добился немалого», — отвечал Халдер, — бросив тень отчуждения, разделившего его врагов. «За пределами Лориена все реже встретишь честь и благородство. Доверчивость может обернуться большой бедой. Мы не имеем права рисковать. Наш край...» Словно остров посреди моря опасностей, и сегодня нашим рукам куда чаще приходится иметь дело с луком, чем с лютней. Раньше рубежи наши обороняли реки, сегодня на них слабая надежда. Тень вокруг. У нас поговаривают об уходе, а я думаю, не поздно ли? В горах на Западе день ото дня вырастает зло. Земли к востоку лежат в разорье и запустении. Там полно сауроновых тварей. Даже земли Рохана небезопасны, как говорят. За устьем Великой реки следит враг. Даже придя на побережье, мы не найдем там надежного убежища. Я слышал о гаванях высоких эльфов где-то далеко на северо-западе, за страной полуросликов. Но где это, о том знают разве что наши владыки». «Так это ж недалеко от нас. Считай, сразу за широм!» — перебил Мэрри. «Счастлив твой народ, живущий возле побережья!» — вздохнул Халбер. «Но из нас никто не бывал там очень давно. Мы поем песни о море, но какое оно? Расскажи мне о гаванях, пока мы идем!» — внезапно загорелся эльф. «Да я ведь не видал их никогда!» — расстроился Мэрри. «Я тоже в первый раз покинул шир». «А если бы знал, на что похож этот широкий мир, и вовсе сидел бы дома!» «Но зато ты увидишь прекрасный Лориен!» — воскликнул Халдер. «Да, конечно, мир полон опасностей, в нем немало мрака, но много и прекрасного. Наверное, сейчас уже не найти земель, где к любви не примешивается скорбь. Но сама любовь, на мой взгляд, стала выше. У нас поют, что тень уйдет» и мир вернется к нам. Но я не верю. Средиземье не может вечно оставаться неизменным. Даже свет солнца уже не тот, каков он был в старь. Может быть, для эльфов наступит передышка, и они смогут беспрепятственно уйти к морю, чтобы покинуть Средиземье навсегда. Но тогда не станет Лорина, который я знаю и люблю. Мир обеднеет, если однажды из него Уйдет последний Меллорн. А если он не за морем, я не знаю. Так в разговорах отряд неторопливо пробирался по лесным тропам. Впереди эльф и позади эльф. Путники ступали по ровной мягкой земле и вскоре освоились со своей временной слепотой. У фрода лишенного зрения опять обострились слух и другие чувства. Он ощущал запахи деревьев и потревоженных трав, слышал множество оттенков в шелесте листвы, в сонном бормотании реки справа, в чистых голосах птиц. Солнце касалось его лица ласковой рукой, значит, они проходили поляной. Ступив на восточный берег Серебрянки, он словно прошел по мосту времени в заповедный уголок древнейших дней и теперь шел по стране, которой давно уже нет». В Ривенделле жила память о древнем, в Лориене обитала сама древность. Да, здесь знали зло, ведали скорбь, здешние эльфы опасались внешнего мира и не доверяли ему, и волки выли на его границах, но на самой земле Лориена не было ни единого пятнышка тьмы. Весь день прошел в дороге. Наступил вечер прохладный ветер громче зашелестел листвой, путники уснули прямо на траве. А утром снова неспешно отправились дальше. Остановились в полдень. Фродо ощутил вокруг обширное свободное пространство, которое вдруг наполнилось звоном множества голосов. Это большой отряд эльфов торопился к северным рубежам. Предводитель отряда коротко обменялся с Халдером новостями, а эльф пересказал их своим подопечным. Марийских орков уничтожили почти всех. Удрать удалось немногим, но за ними ушла погоня. У реки видели странную тварь, двуногую, но очень похожую на зверя. Словить ее не удалось, а без нужды эльфы не стреляют. Тварь удрала на юг. — А еще, — значительно произнес Халдер, — мне передали слова владыки и владычицы Галадримов. Вы можете идти свободно, даже гном. Владычица знает вас. Может быть, приходили новые гонцы из Ривенделла? Халдер в первую очередь освободил от повязки Гимли. «Прости нас, почтенный гном», — низко поклонился он, — «не таи обиды. Смотри и радуйся, ибо со дней Дарина» «Ты первый из гномов узришь деревья Лорина!» Когда повязка спала с глаз Фрода и он огляделся, у него захолонуло в груди. Они действительно стояли на открытом месте. Слева высылся огромный зеленый курган. На вершине двойным венцом росли два круга невиданных деревьев. Составлявшие внешний круг блистали белоснежной корой. Их обнаженные ветви поражали стройностью и благородством линий. Внутри стояли меллорные, но такие громадные, что трудно было поверить глазам. Бледное золото крон мерцало и переливалось под ветром. В центре стоял одинокий исполин, вознося на немыслимую высоту большой белый флет. Трава на склонах кургана пестрела звездчатыми золотистыми цветами. Попадались и другие цветы, белые и бледно-зеленые. Покачиваясь на тонких стеблях, они словно туманным облачком приглушали яркую зелень трав. Вовсю ширь распахнулось синее небо, а послеполуденное солнце украсило курган длинными зелеными тенями. «Глядите, перед вами Керин Амрот», — торжественно произнес Халдер. Сердце древнего королевства. На кургане стоял некогда дом Амрота. Теперь здесь вечно цветут золотой Эланор и белый Нифредил. Мы не станем торопиться и вступим в город на закате. Со счастливыми вздохами все повалились в густую душистую траву, а Фродо так и остался стоять, пораженный здешней красотой, в самое сердце. Он словно шагнул через окно в несуществующий мир, в котором свет и краски оказались неузнаваемо яркими, формы — четкими и гармоничными, словно их сначала задумал, а потом осуществил и закрепил навсегда гениальный воятель. Золотой и белый, синий и зеленый. Других цветов не замечали глаза Хоббита — но зато какой первозданной свежестью дарили они зрение. Зимой никто не стал бы здесь толковать о весне или лете. Все вокруг казалось совершенным и безупречным. Да оно и было таковым. Фродо повернулся. Рядом стоял Сэм и тер глаза. — Так ведь солнце же! — растерянно произнес он. — А я-то думал, раз эльфы, значит, луна и звезды, Но здесь больше эльфийского, чем где-нибудь. У меня внутри песни щекотятся, если, конечно, понятно, про что я. Халдер с улыбкой посмотрел на них. Ну вот вы ее ощутили могущество, владычицы Галадримов. Не хотите ли подняться со мной на Керин Амрот? И хоббиты, осторожно ступая, пошли за легко шагавшим эльфом. Все вокруг жило, дышало, двигалось, а Фрода никак не мог отрешиться от мысли об остановленном времени. И еще одна странная убежденность мелькнула в его сознании: скоро он, Фрода, бедный странник из маленького Шира, снова уйдет в большой мир, но он же, Фрода из Шира, останется бродить среди цветов Элленора в прекрасном Лориене. Рук белых деревьев сомкнулся за ними. Ветер вздохнул в вышине. Фрода замер. Из непредставимого далека он услышал, напев нездешних морей, где волны бьются о берегах, которых нет давно, а над волнами кричат птицы, чьих имен не помнит ни один из живущих. Халдер подвел их к стволу-гиганту. Фродо бестрепетно приготовился подняться на флет, положил руку на ствол, и вдруг его пронзило ощущение живой древесной плоти. Через ладонь он чувствовал буйную радость дерева и знал, что оно ощущает прикосновение его маленькой руки. Когда, пройдя множество ступеней, он шагнул на поверхность флета, Халдер взял его за руку и повернул лицом на юг. «Посмотри!» Фродо взглянул и увидел в отдалении еще один холм со многими деревьями, с зелеными башнями. Он не знал, зато ощутил исходящие оттуда силу и свет, под чьей защитой и опекой лежал весь этот край. Его потянуло туда, и он впервые позавидовал птичьей доле. Тогда он взглянул на восток, и перед ним предстали земли Лориена до самого лучистого блеска великого Андуина. Он послал взгляд дальше и выпал в обычный мир, знакомый, пустой, плоский, какой-то бесформенный, а еще дальше вставала темная и страшная стена. Солнце, осиявшее Лот Лориен, словно утрачивало там силу, и ни единый луч не озарял мрака на дальнем горизонте. «Там долгулдур, -ду коротко сказал Халбер, — «там только черные ели, там деревья насмерть борются друг с другом, а на земле гниют и сохнут их ветви. Там скрывался враг, но теперь там другие хозяева, и сила мрачной крепости растет. В последнее время на ней часто лежит черное облако, Сейчас ты можешь видеть разом две противоборствующие силы. До сих пор в борьбе скрещивались мысли, и свет постиг самое сердце тьмы, не раскрыв ни одной собственных тайн. Пока не раскрыв. Эльф повернулся и заспешил вниз. У подножия холма Фродо нашел Арагорна, неподвижного, как изваяние. В руках у него золотился цветок Эллинора, а в глазах сиял свет. Видно, какое-то давнее воспоминание, связанное с Курганом, заставило его забыть обо всем. Не было на лице Арагорна следов суровых лет. Перед Фродо стоял прекрасный стройный Витязь и что-то тихо говорил по-эльфийски, обращаясь к той, которую Фродо видеть не мог. «Арден, Ванимельда» на Марье. Арагорн не сразу заметил Фродо, а, увидев, улыбнулся. «Здесь сердце эльфийского народа, живущего в этом мире», — проговорил он. «И здесь останется мое сердце, если только за темными дорогами нам с тобой не удастся увидеть свет. Идем». Арагорн повернулся и ушел от холма Керен-Амрут, чтобы в этой жизни никогда больше не вернуться сюда».